«Ты хорошо танцуешь!» Немного удивленно сказала Айрон, снимая меня со стойки раздачи, где на правах короля и королевы бала мы вынуждены были исполнить нечто медленное и лиричное, поднестроенное с сексуальными предыханиями, пение пьяненьких мавок. Наше место тут же было занято леей». которая принялась исполнять что-то энергичное, сопровождаемое бурной тряской теми частями тела, которые приличным девушкам полагается прятать. Впрочем, мавка и про оборону не забывала, от души опуская внушительный половник на руки и головы тянущейся к ней мужской нечисти. На потолке переливался зеркальный шар, щедро пожертвованный напившимися домовыми. Музыкальные инструменты были спёрты из музыкального зала, Веселье набирало обороты. Столовые с кряхтением переживала разгул пьяной нечисти, которая опустошала бочонки с такой же скоростью, с какой они наполнялись. Польку-еньку мы уже протанцевали, причем на школьных лестницах. К счастью, обошлось без жертв. На памяти остались лишь синяки и ссадины. Алия, закатывая рукава, заплетающимся языком, оповестила нас, что ее пригласили кое-кому подправить физиандомию, и она дала согласие. Оставила мне свой бокал и, тряхнув косичками, решительным шагом отправилась наружу. Я проводила взглядом подругу, которая еле вписалась в широкий дверной проем и перевела глаза на Айрона. Он, попивая из бокала, с видимым удовольствием следил за выступлением Леи. «А интересно, что сейчас происходит в веже?» Внезапно пришло мне в голову, о чем я и оповестила Айрона. Тот, в отличие от меня, здравый смысл еще не растерял и напрягся. «Ты это к чему?» Он сунул мне в руки полный бокал вина, надеясь на то, что после него я уже не то что довежу, до кровати не дойду. Поняв это, я хихикнула и сделала глоток. «Погоди, я еще принесу». То, что я еще стояла на ногах, видимо, дружка нервировала. Он мечтал напоить меня до полного безчувствия. Я ухватилась за стенку, отцепляясь от плеча Ирона. Лишь только он отошел, на его место пожаловал один из лимбоев, который, смущаясь, предложил посмотреть мне его «Мемуары».